Глава 24. Дарион ждал меня. Стоял под высоченной аркой бежевого цвета на невысоком постаменте, сразу за которым начиналась голубая гладь глубокого озера. В закатном солнце вода сияла, белые и рыжие блики ослепительно танцевали. Не знаю, сколько людей собралось, чтобы посмотреть церемонию, но их точно было много. Каркес императора Вела белая тропинка, разделяющая дворцовый парк на две половины. Вдоль дороги стояли императорские стражники в праздничных позолоченных доспехах. У каждого в руках подлинному стальному копью, словно уже сегодня ожидалось нападение драконов. За спинами стражников безмолвная толпа. Люди с трепетом ожидали, когда император Дариона обзаведётся женой, когда страна обретёт свою императрицу. И это буду я. Сочувствую местному населению. Боже, как бы я хотела, чтобы все мои подозрения и опасения Энлили оказались ложными. Ведь в этом случае единственное, что мне грозит банальный принудительный брак с человеком, ещё и императором. Да, с непростым характером, но на фоне всего остального это всё мелочи. По крайней мере, мы относимся к одному биологическому виду. Каждый шаг давался мне с трудом. Возможно, конечно, дело в тяжёлом платье, но что-то я в этом сомневаюсь. А ведь в их мире даже богов настоящих нет, чтобы можно было им помолиться. Готово? Дарион задал самый бессмысленный вопрос. А это что-то изменит? Снежинка, он коснулся моей щеки и нежно погладил. Только на этот раз у меня это не вызвало никаких положительных эмоций. Я могу быть хорошим мужем? Как и ты хорошей женой. Я не врал тебе, что не хочу жениться, но исполню последнюю волю отца и с радостью подарю тебе всё то уважение, которого достойна императрица. И если ты не спала с Энлилем? Не спала, ответила я уизвлённой с возмущением. Мало того, что меня в жёны берут насильно, так ещё и намекают на распущенность. Тогда между нами всё ещё возможны крепкие отношения, полные любви. Стань моим другом и самым близким союзником. Стань женой и матерью моих детей. Будь опорой и мудрой поддержкой всех моих начинаний, и вместе мы построим новый мир, подарим стране былое процветание. А ты увидишь, что история, которая начиналась не в самых ярких тонах, может закончиться счастливо. Красиво, говорит. Если бы не одно, но. А ты хоть раз был моей опорой, Дар? спросила я с обидой. Ты привёл меня в это место, обещая помощь, и обманул. Ты говорил, что поможешь с отбором, но не делал этого не то, что ради меня, но и для исполнения своих планов. Ты тебе было всё равно, кто окажется на моём месте. Это не так. Так. Ты играл со мной, появляясь лишь тогда, когда начинал скучать. И теперь играешь, ставишь под удар, зная всё, ставишь под удар. Ты ошибаешься, Катя. Дрион явно начинал раздражаться. Нет. Но мне уже всё равно. Хочешь церемонию, давай. Хочешь играть в мужа и жену, я сделаю это. Но не надо мне врать о том, что между нами возможна любовь или дружба. Дрион нахмурился и поджал губы. Я нравился тебе, заключил император. Значит, понравлюсь снова. Сколько бы времени на это ни ушло. Или убьёшь раньше, произнесла я без лишних эмоций. Это стало так просто ничего не чувствовать. Ещё раз. Я никогда не убивал тех девушек, процедил Дарион. Твоё окружение ино во мнения. Кто? я усмехнулась. Твой палач даже под пытками не смог добиться ответа. Как думаешь, сколько людей, приближённых к короне способны? Зелье вновь давало о себе знать. Дышать стало тяжелее, но мне хватило того, что я сказала. Надеюсь, Дариону тоже хватит. Знаешь, снежинка, а ведь ты мне действительно нравишься. Конечно, проговорил он после секундной заминки: "Тебе не хватает воспитания, и этой извечной дерзость невероятно раздражает, но я ценю то, что ты искренняя до мозга костей, и что этого у тебя не отнять. Подобное делает тебя особенной. Особенной меня делает осколок чужой души, запертый в моём теле". Как всё пройдёт? обратилась я к Дариону. В горле пересохло, хотелось бы видеть Энлиля. На него злиться не получалось. Или я просто ещё не успела всё осознать? В конце концов, мог же он пойти на разговор с Дарионом с соображением моей безопасности. Объяснить ситуацию с драконами, предупредить императора, чтобы отдумался и не брал меня дальше в отбор. Или хотя бы не проводил ритуал в попытке вернуть меня домой. Жалко, что Энлиль мне не сказал о том разговоре. А сказал бы, что бы изменилось? Дарион свой выбор сделал, драконы, если верить Анлилют, тоже не отступят. Я? А я слишком молода для того, чтобы на мои плечи взваливать ответственность за тысячи, если не за миллионы жизней. Как только заходящее солнце коснётся края гор, его лучи пройдут через призму огникрылого. Дарион указал на белую статую их божества, которая возвышалась над водоёном на сером постаменте. В руках над своей головой Аскар держал корону. Бывший принц, нынешний император сказал про призму. Со своего места я не могла различить, что там в этой короне, но что-то точно поблёскивало. Каскат огня озарит нас, благословляя на брак. А если не озарит, уточнила я на всякий случай. Проблиски надежды заставили сердце трепетно пропустить парочку ударов. Сдаётся мне, у меня тахикардия. Значит, огникрылы не одобряет наш брак, и его не случится. Хорошо, что сегодня такой солнечный день, не правда ли? Понятия не имею, огрызнулась я в ответ. Я несколько дней провела в запрети, а в обед сражалась с драконом, так что не в курсе, какой сегодня был погожий день. Сворливая жена горе в семье, заметил Дрион. Его, похоже, ничего не смущало, как обычно, лёгкий и не придающий ничему особого значения. И что, нам придётся просто стоять в свете? Да. До тех пор, пока каждый из гвардейцев и магов не дадут клятву на крови служить и оберегать императорскую цитадель. Короче, я тут надолго. Жалко часов нет. Можно было бы многозначительно закатывать глаза в ожидании, когда всё закончится. Обесчесов пришлось ориентироваться на свои внутренние ощущения. Минут 20 неловкого молчания с долгими взглядами в сторону заката. Вообще красиво. Очень красиво. Небо стремительно становится из голубого насыщенное рыжим с редкими алыми вспышками ближе к вершинам гор, словно кто-то пролил на небосвод немного крови. "Начинается", кивнул Дарион в сторону статуи своего божества. Но очень быстро я перевела взгляд на огненно-рыжие блики, которые накрыли и арку, и землю вокруг и нас с Дарионом. С этими пятнами света украшения на моём платье засияли, Кожа стала лучиться. Дарион сжал мои ладони, будто ни в коем случае нельзя было меня отпускать. "Посмотри, как это прекрасно". Я не сразу поняла, что имеет в виду мой жених, но проследив за его взглядом, ужаснулась. Стоило обратить внимание на белоснежную дорогу, которая вела от замка к свадебной арке. Каждый из стоящих стражников выкинули правую руку вперёд, опустили свои стальные копья и порезали свои запястья. им вторили маги, которые стояли ближе к нам с дрионом. Но вместо копий они использовали кинжалы. Брайл был среди них, и ножечек знакомый. Синхронные движения, и на белую дорожку полилась яркая кровь. Клянусь в верности. Общая клятва огромным пронеслась по площади. Кровь тонкими струйками расползалась по дорожке, вызывая ощущение тошноты. Уже всё. И ещё нет, снежинка. Дарион говорил спокойно. Он кивнул своим людям, и каждый, кто стоял вдоль бордюров, сделал шаг назад, уступив место новым гостям. Клянусь в верности, свежая кровь упала на белый камень, и люди снова сменились. Они все? Все, снежинка, кивнул Дарион, приветственно помахивая своим подданным. Императорская семья должна быть защищена от внешних угроз. Никто и никогда не посмеет навредить нам. Магия не позволит. Второй, третий ряд гостей приносили клятвы, и я лишь больше ужасалась, наблюдая за происходящим. Кровавые копья смещались всё дальше от тропинки и служили отличной отметкой. Как долго ещё мне созерцать всё это? Я предполагала, что вечер закончится кровью, но не думала, что будет именно так. Путь до дворца к концу церемонии будет полностью залит красным. И мне придётся идти по нему в замок. Эта кровь останется на моей обуви, на моём платье. Как Дарион смеет продолжать врать, что он не убивал своих любовниц? Весь этот мир пропитан кровью. Борьба за власть, смертельные испытания для невинных девушек. Хорошо, Энли, легенду рассказал. Было ли не было Аскхарбогом, с его любимой в этом мире что-то умерло? А мне, как остальным попаданкам, только страдать. Ты не переносишь вида крови? Кажется, Дэрион просто издевается надо мной. Возможно, я побледнела, но точно не из-за этого кровавого представления. Как часто в империи происходят принудительные браки? Нет, понятно, что на отбор невест, скорее всего, приходили добровольно, но как остальные девушки? Явно не у каждой есть брат, дракон прима, чтобы отстаивать интересы сестры. Быть может, если мне дан шанс стать женой правителя, я должна что-то изменить в этом мире? И, может, Броил отчасти был прав? Есть какое-то предназначение, раз я попала сюда? В конце концов, во мне часть души их великой Навиры, которая, судя по истории, была мудрой, доброй и хорошей женщиной, и даже после смерти пытается вернуться домой к своим детям и тому наследию, которое она оставила. Я опустила веки. Смогу со всем этим справиться. Найду ли способ как выкрутиться? Всегда находила. Всегда есть выход. Просто иногда нам не нравятся варианты, которые остаются. Я медленно втягивала воздух носом и ощутила, что стало темнее. Вместо новых выкриков клятв со стороны толпы донеслись испуганные возгласы. Я открыла глаза, чтобы увидеть ровно то, чего и боялась. Дракон. Несомненно, на Верренгар. нутромчую. Из Палинский крылатый змей вынырнул из-за горы, своими крыльями закрывая солнце. Интересно, что испугало собравшихся больше: то, что перед ними явилась настоящая угроза, или что церемонию прервали? Ведь волшебные благословенные блики больше не озаряют ни арку, ни Наздрионом. Это ведь плохой знак для брачующихся. Рингар был разъярён. Его грозный рёв разрезал воздух, Уши закладывало от истошного вопля дракона. "Стража!" скомандовал Дарион, словно только и ждал, когда на церемонию явится соперник. Императорские гвардейцы подняли копья и устремились к церемониальной арке. "Ничего не бойся, снежинка", велел Дарион, выхватывая копье у ближайшего из своих людей. "Не бойся! Не бойся!" На виррингар пронёсся над статуей огнекрылой и снёс его передними лапами. Камень разлетелся на десятки кусочков, которые тут же скрылись под водой. С какой лёгкостью статуя была уничтожена, словно ребёнок ударил лопаткой по песчаному куличику. Пригнулась, практически упав на колени. Надо уходить, зачем-то крикнула я Дариону, а сама высматривала, возможно, где-то поблизости Энлиль уже спешил на помощь. Если не закрылся в своих подвалах в ожидании, когда ему подадут новую жертву для пыток. "Соберись, Катя!" Толпа гостей разбегалась, началась давка. Крики и визги вокруг, суматоха. Он не тронет меня. Он не тронет меня. Энлиль говорил, что драконы хотят получить свои души, а не убивают их сразу. Дракон завернул, уворачиваясь от первых копий, которые в него полетели. Стальные орудия падали в воду, даже не достигая зверя. Рингар издал новый протяжный рёв, после чего на береговую линию упала стена огня. Запах раскалённой гальки и уничтоженных деревьев наполнил воздух, глаза защепало от едкого дыма. Вам надо уйти, сообщил один из стражников, но император и не собирался его слушать. Он не станет нападать, выкрикнул Дарион, больно хватая меня за локоть и выставляя словно живой щит. Пролетев вдоль берега, Рингар развернулся, чтобы зайти на новый круг. Дар, не надо, прошу. Когда тебя выталкивают вперёд, чтобы заслониться от дракона, это страшно. Это просто жутко. Ваше величество. Голос Энлиля. Я слышу Энлиля. Подняла голову, чтобы увидеть, как беловолосый палач дёргает императора за плечо, сбивая бросок копья. Вам надо уходить немедленно, сообщил Энлиль. На нём не было перчаток. Дэрион хотел было броситься на своего прислужника Разгневанный тем, что ему не дали попасть по противнику, но Энлиль не так прост, как умеет казаться. Одного прикосновения хватило, чтобы величественная фигура поубавила пыл. Гнев сменился спокойствием, а за ним дикий животный страх, сковывающий все мышцы. "Уходим". Энлиль протянул мне руку, чтобы помочь встать. Ноги не держали совсем, коленки ослабли. "Давай, сейчас ничего хорошего не произойдёт". Спасибо, буркнула я с трудом поднимаясь. Поздно. Рингар, пожертвовав крылом, одной из когтей пробила кожистую перепонку, спикировал на арку. Мордаун снёс конструкцию, одной лапой откинул Энлиля в сторону, а второй схватил меня, поднимаясь ввысь. Я не могла перестать кричать. С свистом ветра в ушах, крылья сбивали воздух, относя нас выше и выше. Дышать было очень тяжело. Как тестая лапа крепко держала меня, но я чувствовала, что в любой момент могу выскользнуть. Зажмурилась. Кожа и платье промокли насквозь, впитывая небесную влагу. Дикий холод кусал, са пальцы моментально окоченели. Меня просто несут в своё гнездо. Пыталась успокоить я себя, уже сорвав все связки от крика. Это будет всего лишь другая свадебная церемония. Ни от одной из мыслей не становилось легче. Энлиль смотрел в небо на стремительно удаляющегося дракона. "Сделайте что-нибудь!" закричал палач, обращаясь к Дариону. Император сидел на земле. Гримаса ужаса исказила лицо правителя, от былой красоты не осталось ничего. Только складки кожи, которые до этого дня никогда не проступали, и Дарион никогда не испытывал ничего подобного. Энлил смачно выругался, совершенно не стесняясь в выражениях. Толпа разбегалась, правитель под воздействием ЧР инкуба впал в ступор. Стражники пытались поднять императора на ноги, но у них ничего не получалось. Словно ребёнок, он в истерике отталкивал руки помощи. Портишь ты меня, снежинка. Энлил с волнением обратил свой взгляд обратно к небу, оценивая, что можно сделать. Кати Энлиль прикрыл глаза, стараясь справиться с волнением. С ней он терял контроль над своими способностями. Она словно взрывала его внутренние ориентиры, переполняла энергетический резерв, и всё это вырывалось в необузданные волны эмоций. Возможно, часть паники, возникшей на поле, вина самого инкуба. Он действительно себя не контролировал. Брайл гаркнул палач наверховного мага, замечая, что тот командует остальным отступать в замок. Вы должны помочь. Мы должны защитить императора, возразил Мак, откровенная улыбка которого говорила о том, что он доволен всем происходящим. Её вы тоже должны защищать. Она ваша императрица. Церемония не была завершена. Брайл был настроен серьёзно, как и другим людям вокруг, ему не терпелось укрыться в стенах замка. Кто знает, пришёл ли прямо один или привёл с собой армию вторых Но вы уже дали клятву. Энлиль схватил мага за грудки, чего хватило, чтобы ближайшие стражники направили копья на палача. Я не собираюсь помогать какой-то девке, которую выбрали в качестве самого подходящего варианта, отчеканил маг, пытаясь освободиться от хватки. Значит, сделаешь это против своей воли, рыкнул Энлиль, перехватывая волшебника за запястье. Рывок И глухой хруст сломанной кости слился с криком боли Брайла. Энлиль втянул полной грудью выступившие эмоции мага. Некроманту требовалась подпитка, и пусть он ненавидел вкус боли, которая отдавала горечью и гнилью, но ему нужна была эта боль. Светлые эмоции не поднимают мёртвых, а Энлиль собирался поднять всех мёртвых вокруг, до которых сможет дотянуться, всех, чтобы спасти Снежинку. Полач закрыл глаза и опустился на одно колено. Ладони коснулись земли, мягкая трава помялась, и, отзываясь на магию некроманта, обвели тонкие бледные пальцы. Подушки пальцев врезались в землю, влажная почва с каплями крови попала под ногти. Энлиль сосредоточился, стараясь прочувствовать пульсацию природы и среди дыхания жизни нащупать безмолвные пустоты смерти. Тонкие нити энергии Устремились к каждой из этих мёртвых точек, чтобы напитать их силой и заставить прийти в движение. Первыми из грунта выбрались мелкие грызуны и печуги, которые совсем недавно скончались. Больше времени потребовалось более крупным скелетам, которые покоились на дне озера или за пределами дворца. Мёртвые оживали, и Энлиль понимал, что потребуется время, чтобы поднять всех. Силы утекали из некроманта, но он не отступал. Кровь, приказал он стражникам, которые не знали, как им поступать. Они тоже давали клятву защитить свою императрицу, которую унёс дракон. Вперёд выступил один из стражников. Он с готовностью рассёк ладонь и приблизился к некроманту. Это он был тем, кто стоял рядом с императором Дарионом, который использовал свою невесту в качестве живого щита. Ближе, зашипела Нлиль. Тёплая кровь заструилась на руки некроманта. Вспышка магии всколыхнула округу, ударная волна повалила с ног всех, кто стоял в радиусе 3 лиг. Рингар не понял, что произошло, когда в грудь ударила эта волна, сбивая дыхание дракона. Раненое крыло подвело, и дракон накренился. Новый женский виск, и у примы появилось желание стиснуть кулак сильнее, чтобы заставить женщину замолчать. Ему вполне хватало пронзительного свиста ветра. Но Рингар сдержался. Её снежинка легко не отделается за своё предательство. Помогите! Виск быстро сменился стоном, когда дракон всё-таки тряхнул девушку, заставляя заткнуться. В шее что-то больно кольнуло, Ирингар отвлёкся, мотнул головой. Новые удары пришлись на хвост, на брюхо, их становилось всё больше, и дракон сбавил скорость, пытаясь понять, что происходит. Из серой влажности облаков вырывались такие же серые, едва различимые в сумерках создания, словно кто-то обтянул кости гниющим мясом и заставил их взмывать в небо. Глупцы! Прижав пленницу к телу, дракон извернулся, извергая уничтожающее пламя вокруг себя. Он терял высоту, но не жалел об этом. У него были силы лететь дальше, а мелкое препятствие, ученённое людишками, не остановит великого Ренгара. Скелетов не становилось меньше. Первые осыпались мокрым пеплом, но на их место взлетали новые. Десятки и сотни. Уже не птицы и вида изменённые рыбы, которые обрели подобие крыльев. Уже простые кости разной длины и толщины, которые били по чешуе, пропарывали кожистые крылья и пытались задеть глаза. Очередная волна огня, и одна из костей ударила в пасть, болезненно врезаясь в нёбо дракона. Девушка обмякла в лаперингара. А он понял, что опустился уже слишком сильно. Он падал. Расправил крылья и новые удары в перепонке, оставляющие мелкие крововые раны. С недовольным воплем дракон нырнул мордой вниз. У него хватит скорости и терпения, чтобы приземлиться. Благорингар уже знал окрестности столицы и понимал, где можно остановиться. Лесная поляна близ притока Арши, не слишком далеко от императорского дворца, но достаточно, чтобы перевести дух. определиться с дальнейшими действиями. Посадка получилась жёсткой. Дракон не успел как следует сбросить скорость. Рингар завалился на бок, старательно придерживая девушку, чтобы не раздавить своей массой. Крыло болезненно надломилось, сустав оказался вывернут. Опустив снежинку, Рингар приступил к болезненной трансформации. В любой другой день он бы не испытал ничего, принимая человеческий облик, но сейчас дракон был ранен. И каждое из повреждений переносилось на тело мужчины. Оставленная лежать на земле девушка со стоном начала шевелиться.